Глава 15. После обеда я решил сходить в зоопарк. Хотя был еще сентябрь, в воздухе чувствовался запах зимы. Сырость пробиралась сквозь одежду и хватала за душу холодными ладонями. Над землей, скрывая живую изгородь, стелился плотный туман. Я прошел по липовой аллее и потом свернул на луг. Зоопарк лежал где-то впереди, за серой пеленой из-за которой доносились крики обезьяны амазонских попугаев. Вскоре из тумана выступила врезанная в гранитный забор калитка с надписью «Посторонним вход запрещен». Воровато оглянувшись, я вошел в калитку, которая, видимо, выполняла роль служебного входа, и тут же остановился как вкопанный. Я увидел старика. Он сидел на дереве и сердито смотрел на меня сверху. На старике не было совсем никакой одежды. Его тело покрывала плотная шерсть черного и серого цвета. Голову обрамляла грива длинных седых волос, спускавшихся чуть не до пят. Его тонкие сухие руки лежали на коленях, а глаза пристально смотрели на меня. «Не нравится, что через служебный вход зашел», — решил я. Старик смотрел на меня так упорно, будто хотел взглядом вытолкнуть из зоопарка. Не справившись с этим делом, он заворчал и полез на вершину дерева, волоча по ветвям длинный хвост. Забравшись повыше, он снова накрыл ладонями коленные чашечки и замер, глядя немигающим взглядом сквозь сетку. Я подошел к вольеру, в котором находилось дерево со стариком, и прочитал табличку «Колобус. Отряд приматы. Обитает в Центральной и Западной Африке». В той же клетке находилось еще несколько обезьян. Они вели себя так же, как колобус, сидящий под потолком вольера. Можно было подумать, что у них сеанс групповой медитации. Чтобы больше не раздражать обезьян своим присутствием, я повернулся и пошел прочь. Гранитная мостовая зоопарка блестела, как рыбья чешуя. Много лет посетители полировали ее своими подошвами. А возле клеток человекообразных обезьян, самых популярных экспонатов любой зоологической коллекции, дорожки были гладкими, как ледяной каток. Я прошел вдоль ряда клеток и оказался перед высоким, красивым домом со сквозным проходом в первом этаже. На гранитной стене висела табличка «В этом доме с 1956 по 1995 годы жил и работал Джеральд Даррелл». Чуть ниже была прикреплена железная стрелка с надписью «Продолжение осмотра». По Повинуя стрелки я вошел в тоннель. Он оказался довольно длинным. Но скучать не приходилось. Вдоль прохода висели освещенные стенды, общий смысл которых можно было выразить словами «Наши достижения». Я замедлил шаг и с интересом стал рассматривать экспозицию. Фотографии на стендах изображали, как сотрудники Джерсийского зоопарка идут по болотам, пересекают леса, сидят у костра в окружении туземцев. По лицам туземцев было видно, что они восхищены работой Джерсийского зоопарка и просят принять их в члены организации. Подробно ознакомившись со стендами, я вышел из тоннеля.